Эон пришел в восторг от изобретательности рыжеволосой девочки. Эрк Нор возился с настройкой человекоподобного робота и подготовлял мощный электрогидравлический резак, с помощью которого он надеялся проникнуть внутрь спирала диска с далекой звезды. В уже знакомом мраке стихли бури, мороз сменился теплом, наступил девятисуточный день.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 но двое остались в плену под герметической крышкой бака. Биолог подобрался к баку, притронулся к крышке и получил такой пронзительный нервный укол, что не сдержался и закричал от неистовой боли. Левая рука его повисла парализованная. Механик Тарон надел защитный высокотемпературный скафандр, Лишь тогда удалось продуть бак чистым земным азотом и заварить крышку. Краны также запаяли, окружили бак куском запасной корабельной изоляции и водворили в коллекционную камеру. Победа была одержана дорогой ценой. Паралич руки биолога не проходил, несмотря на усилия врача. Эон Тал сильно страдал, но и не подумал отказаться от похода, К спирало-диску Эркнор, отдавая дань его ненасытному стремлению к исследованиям, не смог оставить его на тантре. Спирало-диск, гости из дальних миров, оказался дальше от паруса, чем это показалось путешественникам вначале. В расплывшемся вдали свете прожекторов, они неверно оценили размеры корабля. Это было поистине колоссальное сооружение, не меньше 400 метров в поперечнике. Пришлось снять кабели с паруса, чтобы дотянуть защитную систему до диска. Таинственный звездолет навис над людьми отвесной стеной, уходившей далеко вверх и терявшейся в пятнистой тьме неба. Угольно-черные тучи клубились, скрывая верхнюю треть исполинского диска. Малахитово-зеленая масса покрывала корпус. Ее сильно растрескавшийся слой был около метра толщины. В зиянии трещины из-под него выглядывал ярко-голубой металл, просвечивавший синим в местах, где стерся малахитовый слой. Обращенная к парусу сторона диска была снабжена спирально свернутым валообразным возвышением 20 метров в поперечнике и около 10 метров в высоту. Другая сторона звездолета, тонувшая в кромешной тьме, казалась более выпуклой, представляя собой как бы срез шара, присоединенный к диску тридцатиметровой толщины. По этой стороне тоже изгибался спиралью высокий вал, словно на поверхность выступала наружная сторона, погруженный в корпус корабля в спиральной трубы. Колоссальный диск глубоко утонул своим краем в почве. У подошвы отвесной металлической стены люди увидели сплавленный камень, растекшийся в стороны, как густая смола. Много часов затратили исследователи в поисках какого-нибудь люка. Но он был либо скрыт под Малахитовой окалиной, либо вообще запирался так искусно, что не оставлял следов на поверхности корабля. Не нашли они ни отверстий оптических приборов, ни кранов продувочной системы. Металлическая скала казалась сплошной. Предвидевший это Эркнор решил вскрыть корпус корабля с помощью электрогидравлического резака, одолевавшего самые твердые и вязкие покрытия земных звездолетов. После короткого совещания все согласились взрезать верхушку спирального вала. Именно там должна была проходить какая-то пустота, труба или кольцевой ход по кораблю сквозь которой можно было рассчитывать добраться до внутренних помещений звездолета без риска упереться в ряд последовательных переборок. Серьезное изучение спирала диска могло быть выполнено только специальной экспедицией. Для посылки ее на эту опасную планету следовало доказать, что внутри гости далеких миров сохранились в неприкосновенности приборы и материалы, что уцелел весь обиход тех, кто вел корабль через такие бездны пространства, перед которыми пути земных звездолетов были лишь первой робкой вылазкой в просторы космоса. Спиральный вал на другой стороне диска подходил вплотную к почве. Туда подтащили прожектор и высоковольтные провода. Синеватый свет, отраженный от диска, тусклым туманом рассеялся по равнине и достиг темных высоких предметов, неопределенных очертаний, вероятно, скал, прорезанных воротами бездонной темноты. Ни отсвет туманных звездных пятнышек, ни лучи прожектора не давали ощущения почвы в этих воротах мрака. Вероятно, там и был спуск на низменную равнину, замеченную при посадке тантры. Низко и глухо урча, подползла автоматическая тележка, выгрузившая единственного на корабле универсального робота. Нечувствительный к тройной тяжести, он быстро передвинулся к диску и стал у металлической стены, похожей на толстого человека с короткими ногами, длинным туловищем и громадной, угрожающей наклоненной вперед головой. Повинуясь управлению Эргоноура, Робот поднял своими четырьмя верхними конечностями тяжелый резак и стал, широко расставив ноги, готовый к исполнению опасного предприятия. «Управлять роботом будем только Кейбер и я в скафандрах высшей защиты», распорядился в телефон начальник экспедиции. «Остальные в легких биологических скафандрах отойдите подальше». Начальник запнулся. Что-то прошло сквозь его сознание, вызвало сокрушающую тоску в сердце, заставило подогнуть колени. Гордая воля человека сникла, заменившись тупой покорностью. Весь в липком поту Эрк -Нор безвольно шагнул к черным воротам. Крик Низы, отдавшийся в его телефоне, вернул сознание. Он остановился, но темная сила, возникшая в его психике, снова погнала его вперед. Вместе с начальником также медленно, останавливаясь, и, видимо, борясь с собой, пошли Кейбер и Эонтал, те, что стояли у границы светового круга. Там, в воротах мрака, в клубах тумана, возникло движение формы, неизъяснимой для человеческого представления и тем более устрашавшей. Это не была уже знакомая медузообразная тварь, В серой полутени двигался черный крест с широкими лопастями и выпуклым эллипсом посредине. На трех концах креста виднелись линзы, отблескивавшие в свете прожектора, с трудом пробивавшего туман влажных испарений. Основание креста утопало во мраке неосвещенного углубления почвы. Эргнор шел быстрее других, приблизился к непонятному предмету на сотню шагов и упал. Прежде чем оцепеневшие люди смогли сообразить, что дело идет о жизни и смерти начальника, черный крест стал выше круга протянутых проводов. Он склонился вперед, словно стебель растения, явно намереваясь перегнуться через защитное поле и достичь Эргонора. Низа с иступлением, придавшим ей силу атлета, подскочила к роботу и завертела рукоятками управления на его затылке. Медленно и как бы неуверенно робот стал поднимать резак. Тогда девушка, отчаявшись в своем умении управлять сложной машиной, прыгнула вперед, прикрывая собой начальника. Из трех оконечностей креста Вылетели какие-то змеящиеся светлые струи или молнии. Девушка упала на эргонора, широко раскинув руки. Но на счастье робот уже повернул раструб резака со скрытым внутри острием к центру черного креста. Тот конвульсивно изогнулся, как бы падая навзничь, и скрылся в непроглядной темени у скал. Эркнор и оба его товарища сразу пришли в себя, подняли девушку и отступили за край спирала диска. Опомнившиеся спутники уже катили импровизированную пушку из планетарного двигателя. С неиспытанным ранее чувством жестокой ярости Эркнор направил разрушительную струю излучения к скалам-воротам с особой тщательностью подметая равнину и стараясь не пропустить ни одного квадратного метра почвы. Эон Тал стал на колени перед неподвижной низой, негромко спрашивая в телефон и стараясь разглядеть подробности ее лица под силиколом шлема. Девушка лежала неподвижно, с закрытыми глазами. Признаков дыхания не услышать в телефон, не уловить через скафандр биолог не смог. «Чудовище убило низу!» — горько вскричал Эон Тал, едва завидев подошедшего Эргонора. Сквозь узкую смотровую полоску шлема нельзя было рассмотреть глаза начальника. «Немедленно доставьте ее на тантру, луме. В голосе Эргонора более чем когда-либо звучали металлические ноты. «Помогите и вы разобраться в характере поражения!» Мы останемся в шестером и доведем до конца исследование. Пусть геолог отправится с вами и собирает всевозможные горные породы по пути от Диска до Тантры. Мы не можем задерживаться более на этой планете. Здесь надо вести исследование в танках высшей защиты, а мы только погубим экспедицию. Возьмите третью тележку и поспешите. Эркнор повернулся и, не оглядываясь, направился к звездолёту-диску. Пушку выставили вперед. Ставший за неё инженер-механик включал реку огня каждые десять минут, обводя весь полукруг вплоть до края диска. Робот поднёс резак к гребню второй внешней петли спирального вала, который здесь, у погруженного в почву края диска, приходился на уровне груди автомата. Громкое гудение проникло даже сквозь толщу скафандров высшей защиты. По выбранному участку малахитового слоя зазмеились мелкие трещины. Куски этой твердой массы отлетали, голко ударяясь о металлическое тело робота. Боковые движения резака отделили целую плиту слоя, обнажив зернистую поверхность ярко-голубого цвета приятного даже в свете прожектора. Наметив квадрат, достаточный, чтобы пропустить человека в скафандре, Кейбер заставил робота энергичным нажимом провести в голубом металле глубокий разрез, который не пробил все его толщи. Робот прочертил вторую линию под углом к первой и стал двигать острием резака взад и вперед, увеличивая напряжение. Разрез в металле углубился более чем на метр. Когда механический помощник прочертил третью сторону квадрата, то разрезы стали расходиться, выворачиваясь наружу. «Осторожно! Все назад! Падайте!» — завопил в микрофон Эркнор, выключая робота и отшатнувшись. Толстенный кусок металла вдруг отвернулся, как крышка консервной банки. Струя невообразимо яркого радужного пламени ударила из отверстия, покасательной вдоль спирального вздутия. Только это спасло незадачливых исследователей, да еще то, что голубой металл моментально заплавился и вновь закрыл прорезанное отверстие. От могучего робота остался ком сплавленного металла, из которого жалобно торчали короткие металлические ноги. Эркнор и Кейбер уцелели лишь благодаря предусмотрительно надетым скафандрам. Взрыв отбросил их далеко от странного звездолета, разбросал остальных, опрокинул пушку и оборвал высоковольтные кабели. Очнувшись от потрясения, люди поняли, что остались беззащитными. По счастью, они лежали в свете уцелевшего прожектора. Никто не пострадал. Но Эрк-Нор решил, что с них довольна. Бросив ненужные инструменты, кабели и прожектор, исследователи погрузились на неповрежденную тележку и поспешно отступили к своему звездолету. Удачное стечение обстоятельств при неосторожном вскрытии чужого звездолета вовсе не зависело от предусмотрительности начальника. Вторая попытка — Сделать это должна была окончиться много плачевнее. А Низа, милый астронавигатор, что она? Эркнор надеялся, что скафандр должен был ослабить смертоносную силу Черного Креста. Не убила же биолога прикосновение к Черной Медузе? Но здесь, вдали от могущественных земных врачебных институтов, смогут ли они справиться с воздействием неведомого оружия? В переходной камере Кейбер приблизился к начальнику и показал на заднюю сторону левого надплечника. Эркнор повернулся к зеркалам, которые всегда находились в переходных камерах, для обязательного осмотра самих себя при возвращении с чужой планеты. Тонкий лист циркона титанового надплечника распоролся. Из рваной борозды торчал кусок небесно-голубого металла, вонзившийся в изоляционную прокладку, но не проткнувший внутреннего слоя скафандра. С трудом удалось вырвать осколок металла ценой большой опасности, и в конце концов случайно образец загадочного металла спирало-дискового звездолета теперь будет доставлен на землю. Наконец Эркнор, освобожденный от скафандра, смог войти. Вернее, проковылять под давящим тяготением страшной планеты внутрь своего корабля. Вся экспедиция ожидала его с огромным нетерпением. Катастрофа у диска наблюдалась в стереовизофоны, и нечего было спрашивать о результатах попытки.